Михаил Мень Когда том архипелага ГУЛАГа был спрятан в целлофановом мешочке в куче угля в сарае, когда в доме делали обыск, отец всегда был в таких случаях спокоен, приглашал КГБшников выпить чайку, но, когда дело касалось принципов, был очень тверд. Он знал, как с ними обращаться. Всю жизнь они мечтали его посадить, но ни разу так и не смогли. «Помню, я отслужил в армии, все дети священников служили в стройбате, и я тоже попал в подразделение «Дальвоенморстроя», которые, по сути, являлись морским стройбатом, обслуживающим Тихоокеанский флот. Вернулся, забежал домой в 6 часов утра, отец еще спал. Я его разбудил, мы обнялись, и он говорит, «А я думал, за мной уже пришли, когда увидел, что кто-то в шинели в дом стучит». Тяга людей к вере становилась все сильнее, и фигура отца, популярность которого постепенно росла, не на шутку тревожила правящую комбюрократию. Мы готовились к самому худшему, тем более что новый генсек Андропов, долгое время возглавлявший КГБ, видимо, перенял кое-что из практики вождя всех народов и сразу принялся закручивать гайки. Компания эта быстро выдохлась, да и сам генсек дышал на ладен. Но в начале своего полновластия он повел массированное давление на инакомыслие, в том числе и на церковь. Репрессивный рецидив, однако, требовал обоснования, и Андропов был озабочен накоплением компромата на некоторых религиозных деятелей. Органы взялись за окружение отца. Много неприятностей ему и всем нам доставил арест бывшего отцовского прихожанина, который отошел от православия, стал католиком и создал небольшую группу из единоверцев. Им заинтересовались комитетчики. Католики у них были на особом счету, поскольку их общинами руководили из-за границы. При желании КГБ легко мог найти среди них агентов иностранных спецслужб. Бывший духовный сын отца Александра не выдержал и оговорил отца многих наших друзей и близких, а именно этого от него и добивались. Это был пик испытаний, обрушившихся на отца и всю нашу семью. Отца по нескольку раз на неделю вызывали на многочасовые допросы, так что он возвращался оттуда порой к полуночи, страшно измотанный. Следствие тянулось месяцами — И мы каждый день со страхом ожидали, что с очередного допроса отец не вернется, а мы получим уведомление о его заключении под стражу. Такое ожидание выматывало душу. Я часто слышал рыдания матери, видел слезы сестры, и сердце пронзала нестерпимая боль. Разумеется, наши друзья были в курсе происходящего и тоже тревожились за отца. Одни предлагали ему уехать на Запад, другие возражали, что при Андропове выехать из страны стало многократно труднее. Отец же чувствовал, что, возможно, куда более тонкая игра, ему как раз могут дать эмигрировать, чтобы этим дискредитировать здоровые, непричастный к сотрудничеству с органами силы в русской православной церкви. На этом, скорее всего, и строился расчет, иначе отца давно бы уже арестовали». КГБ необходимо было оторвать его от паства, которой становилось все больше. Однако арест, в отличие от 30-х годов, только прибавил бы отцу популярности. Поэтому там решили взять его измором, доносами, допросами, угрозами и клеветой. Но отец не поддавался давлению и отклонял предложение об отъезде за рубеж. Он говорил, писатель может писать и распространять книги где угодно. Священник-миссионер, оторванный от своей паствы, перестает быть таковым. Священство — не только сан, но и служение людям, верующим в спасительную силу таинств, которым их приобщает тот, кому они полностью доверяют, кому идут со своими проблемами и духовными исканиями. Я должен остаться со своими прихожанами в своей стране. Здесь я нужен и тем счастлив». Вот на таком фоне происходило мое возвращение к гражданской жизни после армии. Первым делом я поступил на РАПФАК Института культуры. Это было связано с тем, что, отучившись до службы в армии два курса в техническом вузе, я понял, что, будучи сыном священника, мне вряд ли удастся добиться каких-то успехов на каком бы то ни было производственном предприятии. А все, что было связано со сферой культуры, было более доступно и перспективно, даже для людей с сомнительной биографией. А работать устроился звукотехником во дворе культуры Московского института железнодорожного транспорта, МИИТ. Начальник у меня, конечно, был, но он по большей части общался не со мной, а с рюмкой. Увидев, что с делом я знаком, он с легкой душой доверил мне и технику, и постановку звука. Надо ли говорить, с каким самозабвением я предался экспериментам? Казалось бы, хоть тут какая-то отдушина. А нет, через пару другого месяцев звонит мне на работу некто и представляется близким знакомым капитан-лейтенанта Тарана с Дальнего Востока. Он был особистом Совгаваньского гарнизона. Он, мол, в Москве проездом и очень хочет свидеться со мной. Ничего тревожного я поначалу не заподозрил. Мало ли знакомых у Каплея Тарана. Получить весточку из той армейской жизни было даже приятно. Встречу мы назначили в саду «Аквариум» возле театра имени Моссовета. Когда сошел эмоциональный всплеск, вызванный воспоминаниями, я насторожился. Договариваясь о встрече, собеседник вел себя не как провинциал, ни разу не бывавший в Москве. Тот бы сто раз переспросил, где да как найти, а этот сориентировался сразу. Либо не чужак, либо хорошо проинструктирован, и понятное дело где. Поделился подозрениями с друзьями. Те отмахнулись, тебе теперь всюду органами рещится. Успокоенный, я отправился навстречу. Звонивший оказался молодым подтянутым человеком в сером костюме. На вид ловок, но выправка не военная. Похож скорее на комсомольского функционера, и уж никак не на провинциала. Я внутренне подтянулся. Незнакомец завел разговор. Начал издалека, долго распространялся от Арани, Дальвоенморстроя, Совгавани. Потом перешел на мою персону, причем вместо «я» все время говорил «мы». Кто это «мы» — я вскоре понял. Предчувствия меня не обманули. Привет от особистов. А мой визави стал выкладывать карты. Мы, мол, знаем, что вы, Михаил, мечтаете о творческом поприще. Нам известно о вашем поступлении на Рабфак Института культуры и материальных затруднениях. Зарплата у вас не ахти какая, подрабатывать приходится. И дорога из семхоза утомляет, надо квартиру снимать, а это большие расходы. Короче, Лубянский посланник проявил удивительную для дальневосточника осведомленность. Далее вход пошел козырь. Трудности могут остаться позади, планы ваши вполне осуществимы, если... Наконец разговор перешел к главному. Нам интересно было бы знать круг посетителей вашего дома, особенно визитеров отца, прежде всего иностранцев и священников, а также темы их бесед. Ваш отец — человек научного склада, поэтому знать не знает, какие опасные люди могут проникнуть к вам в дом и какие неприятности из-за этого могут приключиться. Но мы-то уже знаем, поэтому и заботимся о том, чтобы этого не произошло. Нет-нет, в штатные осведомители мы вас не зовем, а чисто по-человечески просим прояснять ситуацию в избежании подозрительных случаев и опасных инцидентов. Ничего в этом страшного и зазорного.